«Счет сложный. Сложнее был счет, определявший местнические отношения между чужеродцами. Если члены двух разных фамилий назначались на службу, где они должны были действовать вместе с подчинением одного другому», Они для проверки назначения высчитывали, какое между ними расстояние по служебному отечеству, принимая за основание обыкновенно службу своих родителей, то есть родственников по восходящей линии как прямых, так и боковых. Для этого они брали разряды и искали в них случаи прецедента такого назначения из прежних лет – где бы их предки также назначались бы служить вместе. Встретив такой случай, они вычисляли ранговое расстояние, какое лежало между доставшимися их родителям должностями. Это расстояние принималось за основание для учета служебного отношения обеих фамилий их сравнительного отечества, фамильной чести. Определив это отношение фамилии по разрядам, Оба назначенных совместника брали свои родословные и по ним высчитывали свое генеалогическое расстояние каждый от того своего предка, который встретился на службе в найденном случае с предком другого совместника. Если расстояние это было одинаково у обоих совместников, то они могли быть назначены на такие же должности то есть с таким же иерархическим расстоянием, какое было между должностями их предков. Но если один из совместников дальше отстоял от своего предка, чем его соперник от своего, он должен был спуститься ниже соперника на соответствующее число мест. Если в найденном случае предки совместников, князь Адоевский и Бутурлин, служили, Первый большим воеводой большого полка, другой большим же воеводой левой руки. Значит, князь Адоевский по фамильной чести относился к Бутрулину как отец к сыну. Был ему что отец, то есть отделялся от него двумя местами, потому что большой воевода левой руки четвертое место, как и старший сын от отца. Установив по разрядам общие служебные отношения и фамилии, предстояло еще определить правдословные, частные, генеалогическое положение лиц каждого в своей фамилии. Если потомок князя Адоевского отстоял от своего предка на 6 мест, а потомок Бутрулина от своего на 5, то потомок Бутурлина не мог служить первым воеводой левой руки при назначении потомка князя Адоевского первым воеводой большого полка. Бутурлин должен был подняться на одно место выше. В постоянное местническое отношение фамилии по разрядам вводился изменчивый коэффициент поколений, определявший генеалогическое положение каждого отдельного лица в своей фамилии и так родословцам определялось взаимное служебные отношения лиц одной и той же фамилии разрядами отношения разных фамилий родословцам и разрядами вместе отношения лиц разных фамилий